Добрый день, уважаемые зрители. Ну вот сегодня у нас очередная лекция, которая будет посвящена начальному этапу собирания русских земель и противостоянию между Тверью и Москвой. Хорошо известно, что московское и тверское удельные княжества, которым предстояло сыграть исключительно важную роль в истории средневековой Руси, возникли вскоре после монгольского нашествия. Первоначально возникло Тверское удельное княжество, первым владетелем которого стал младший брат Александра Невского Ярослав Ярославич. Ну, традиционной датой основания этого княжества считается 1247 год, когда тогдашний э, великий Владимирский князь Святослав Всеволодч даровал своему племяннику это княжество в удел. Однако ряд авторов, в частности известный питерский ученый профессор Творгов, полагают, что Тверское княжество возникло не раньше 1252 года, когда на Великокняжеский престол вступил старший брат Ярослава Ярославича Александр Ярославич Невский. Чуть позже, в 1263 году, возникло и Московское удельное княжество – первым удельным князем которого стал младший сын Александра Невского Даниил Александрович. Как установил современный историк профессор Кучкин, первоначально Московское княжество управлялось тюнами великого Владимирского князя Ярослава Ярославича, который, как известно, приходился родным дядькой первому московскому князю. Однако, какова была дальнейшая судьба московского княжеского престола, не вполне ясно. Можно лишь предположить, что не раньше 1276 года Даниил стал самостоятельно княжить в Москве, хотя в самих летописных сводах его имя, как удельного московского князя, впервые было упомянуто только в 1282 или 1283 годах. Ну, как бы то ни было, но уже в конце XIII века между двумя этими удельными княжествами, которые были тогда не очень большими, начнется подспудная, мало кому заметная, но судьбоносная борьба за гегемонию Северо-Восточной Руси. Достоверно известно, что за годы правления первого московского князя Данила Александровича а я напомню, что он правил с 1276 или 82-83 годов до своей смерти в 1303 году, территория его княжества увеличилась почти в два раза за счет вновь приобретенных территорий, которые находились за рамками вотчинных владений, собственно, московских князей. Ну, в частности, в 1301 году Он отвоевал у рязанского князя Константина Романовича город Коломну, которая была пограничьем на границах с Рязанью и играла ключевую роль в защите южных рубежей Московского княжества, которые были расположены по реке Оке. При этом в ходе этого противостояния рязанский князь был пленен привезен в Москву и посажен здесь в поруб, а позднее, уже в 1306 году, при Юрии Московском был убит. Затем в 1302 году давний союзник московского князя Даниила Александровича, находясь на смертном одре, благослови в свое место Даниила Московского в Переславле княжите, Того го, бо, любляше, паче, иних. Хотя по старине, то есть по традиции, любое выморочное княжество должно было всегда отходить во владение великого князя, как гласит летопись, Данила Седи княжичи на Переславле, а на местницы князя великого Андреевы сбежали. Между тем, надо сказать, что ряд современных авторов, в частности профессора Кучкин Игорский, полагают, что в данном случае речь шла не обхождении территории Переславского княжества в состав Московского удельного княжества, как это обычно трактуется и в научной, и в учебной литературе, а лишь о переходе этих родовых земель всего клана Ярославича под власть. Московского князя. Я напомню, что Переславль он являлся таким как бы родовым столом всех Владимира Суздальских князей, как в свое время Переяславль Южный под Киевом являлся родовым столом всего рода Мономашичей. Ну и наконец, в 1303 году, Даниил Московский начал войну со смоленским князем Александром Глебовичем за пограничный город Можайск которую в том же году уже завершил его старший сын Юрий Московский, ставший наследником почившего отца на Московском престоле. Между тем ряд современных историков, тот же профессор Горский, предположили, что Можайск вошел в состав Московского удельного княжества несколько раньше, вероятнее всего в 1297 году, А новая война за этот пограничный город была вызвана неудачной попыткой смоленского князя вернуть Можайск в состав своего княжества. Ну, как бы то ни было, вот к началу XIV века... Все течение москва -реки, то есть от Можайска до Коломны, оказалось на территории Московского удельного княжества, что имело огромное и экономическое, и стратегическое значение, поскольку исток Москва-реки упирался в земли Смоленского княжества, а устье Москва-реки с землями Великого Рязанского княжества. Как я уже сказал, после смерти Даниила Московского его престол наследовал Юрий Данилович, который правил в Москве с 1303 по 1325 год. Буквально сразу по вступлении на отцовский престол у московского князя возник острый конфликт с великим Владимирским князем Андреем Александровичем. Однако в 1304 году великий князь скоропостижно скончался, и этот давний конфликт московских князей с Андреем Александровичем плавно перетек в противостояние с великим а, владимирским князем Михаилом Ярославичем, который одновременно был и тверским князем. А, надо сказать, что м, именно тогда, вероятнее всего, а, а, Оба князя, то есть Тверской и Московский, начали нешуточную борьбу за обладание великокняжеским ярлыком. Оба поехали в сарай к тогдашнему хану Тохты, и правитель Золотой Орды предпочел передать ярлык не московскому, а Тверскому князю. Ну, как полагают и русские летописцы, да и многие историки, это случилось потому, что... Тверской князь Михаил Ярославич привез хану Тохте более богатые дары и посулы, чем его амбициозный соперник. Надо сказать, что в современной историографии существуют разные оценки тех событий. Ну, например, профессор Борисов, автор специальной монографии «Политика московских князей» в конце XIII-начале XIV века, высказал предположение, что московский князь, Юрий вовсе не претендовал на великокняжеский престол и добровольно уступил его тверскому князю. Однако его оппоненты, в частности профессора Кучкин и Горский, говорят о том, что эта точка зрения не согласуется с хорошо известными фактами, которые отражены в целом ряде тогдашних летописных сводов. В том числе и с двумя военными походами новоиспеченного великого князя Михаила Ярославича на Москву, которые состоялись в 1305 и в 1308 годах. Ну, естественно, это обстоятельство лишь подогрело противостояние московских и тверских князей, которые в те годы постоянно враждовали между собой и боролись за обладание богатыми новгородскими и нижегородскими землями, как и за обладание самим ханским ярлыком. Судя по всему, пик этого противостояния пришелся на 1313 год, когда новгородцы, собравшись на вече, изгнали великокняжеских э, наместников э, из города. Воспользовавшись тем, что Михаил Тверской э, тогда уехал в сарай на представление к новому э, монгольскому хану Узбеку, и надолго задержался в Орде, Юрий Данилович в купе со своими чадами и домочадцами, то есть младшим братом Афанасием и князем Федором Ржевским, прибыл в Новгород и сел на тамошний престол, который до юра всегда считался отчиной именно великого князя. Почему новгородцы практически всегда делали ставку на московских князей, доподлинно неизвестно. Однако профессор Кузьмин Предположил, что, вероятнее всего, это было связано с двумя важными обстоятельствами. Первое. Именно московские князья в гораздо большей степени учитывали интересы новгородской земли, которая традиционно противостояла узкокорпоративным интересам власти, олицетворением которой тогда были именно тверские князья. И второе. Новгородцев, вероятнее всего, не устраивало традиционной ориентации тверских князей на союз с Литвой, которая издавна покушалась на часть юго-западных новгородских земель. Надо сказать, что вот такой резкий поворот событий вызвал резкую реакцию и самого хана Узбека, который немедленно вызвал князя Юрия в сарай и отправил на Русь вместе с князем Михаилом Ярославичем своих послов. Вернувшись на Русь в феврале 1316 года, как гласит летопись, «Михаила поедик к Торшку, и выеха Афанасий против ему, и быть бои, и поможет Бог князю Михаилу». В этой кровавой битве, о которой повествует летопись, пало много новгородцев, в том числе бывшие новгородские посадники Михаил Павшинич, Юрий Мишинич и Андрей Климович. Поэтому новгородцы были вынуждены выдать на милость победителя князя Федора Ржевского, и уплатить великому князю огромный выкуп в размере 5000 гривен. Между тем, отдать на расправу татарским послам и великому князю, князю Афанасия, они категорически отказались и заперлись в торжке. Монголы вынуждены были брать штурмом город, и после его разорения Михаил Тверской посадил в Новгороде своего наместника Игната Беска. Однако, как гласит та же летопись, в конце того же года новгородцы изымаше Игната Беска и бише, и Навеце, то есть навече, и свергоши его с мосту Волхова. Волхово. Великий князь вновь пошел походом на строптивых новгородцев, но этот поход завершился Конфузом, поскольку низовские дружины а, заблудились в тамошних болотах и несоловно хлебавшие вынуждены были повернуть вспять. Тем временем московский князь Юрий, который находился в сарае, время даром не терял и вскоре, как гласит та же летопись, женився у царя сестру, его поняв именем Кончаку. «Егда же крестися, и наречено ей быть имя Агафия». Ну, породнившись с самим великим ханом-узбеком, Юрий тут же получил заветный великокняжеский ярлык и в 1317 году в сопровождении ханского баскака Кавдыгая вернулся на Русь. Как развивалась ситуация после его возвращения на Русь, не вполне ясно – поскольку в разных летописных сводах содержится разная трактовка произошедших событий. Достоверно известно только то, что в декабре 1317 года под Старицей состоялась знаменитая Бартиневская битва между Московско-Ордынской и Тверской ратями, в ходе которой князь Михаил Тверской одержал верх. Однако на беду Тверского князя С богатым княжеским обозом в плен к нему попала и новоиспеченная московская княгиня Агафья, которая от тяжкого томления умерла в плену у Тверского князя. Неожиданная смерть ханской сестрицы предрекла участь Михаила Тверского, который тут же был вызван в новую ставку хана Узбека город Азак, это современный Азов, где он был обвинен в двух тяжких грехах. Это в отравлении ханской сестры Агафьи и в намерении бежать в собранной ордынской данью в Немцы. Ну и по указанию хана Узбека он, естественно, был казнен. После казни тверского князя хан Узбек подтвердил права Юрия Даниловича Московского на... Великокняжеский престол, однако в силу разных обстоятельств он не смог его удержать и вскоре утратил. И и многие историки по-разному трактуют обстоятельства утраты московским князем Великокняжеского престола, но общий их итог был таков. В 1322 году новый тверской князь Дмитрий Михайлович Грозные Очи, отъехал в сарай и обвинил своего соперника в Утайке Ордынской Дани, а также поведал ему о других лихих делах московского князя Юрия и ханского баскака Кавдыгая. Хан Узбек, вероятнее всего, пришел в неописуемую ярость, вызвал обоих в Орду. Ханский баскак Ковдыгая был тут же казнен, А ярлык на великое княжение был вновь передан Тверскому князю. Когда Дмитрий Тверской в сопровождении нового ханского баскака возвратился на Русь, то князь Юрий покинул стольный град Владимир, оставил Москву на попечение своего младшего брата Ивана и отъехал на новгородский престол, где к тому времени уже скончался его младший брат Афанасий. Кровавая развязка в давнем противостоянии между московскими и тверскими князьями произошла в 1325 26 годах, когда оба удельных князя по воле их Сюзерена, то есть хана Узбека, встретились в Орде. Во время так называемой очной ставки, не сдержав своих эмоций, Дмитрий Грозный очи зарубил заклятого врага, который был повинен в смерти Его отца. За этот поступок, который был совершен вопреки ханской воле, он тоже был судим в орде и тоже был казнен уже по приказу самого хана Узбека. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, это то, что в отечественной историографии. Ну, в трудах того же Карамзина, Ключевского, Лурье, Кучкина, Юрганова и многих других русских и советских историков довольно давно существует устоявшееся представление, что Юрий Данилович Московский был верным пособником Орды, а благородный князь-мученик Михаил Тверской, напротив, был первым бесстрашным борцом с ненавистным ордынским игом. Ну, такая оценка, она во многом проистекала и базировалась на знаменитой летописной повести о Михаиле Ярославиче Тверской, которая носила явно житийный характер. Поэтому целый ряд современных историков, ну, в частности, те же профессора Кузьмин и Госки считают, что эти представления были очень далеки от истины, поскольку Тверской князь, Все 12 лет своего великого княжения, а я напомню, он занимал Великокняжеский престол с 1305 по 1317 года, ни разу не противился ханской воле, а московский князь Юрий Данилович напротив постоянно нарушал ханскую волю и пользовался поддержкой ордынских правящих кругов только 5 лет, то есть в 1317 году. 1322 году, когда он, собственно, и был обладателем великокняжеского ханского ярлыка. Но э, при этом надо четко понимать, что ни сам Юрий Московский, ни его э, соперник Михаил Тверской, да и не другие русские князья не ставили под сомнение сам ханский сюзеренитет и признавали себя вассалами ордынского хана или как... Тогда гласили летописи ордынского царя. После гибели своих старших братьев новым московским удельным князем стал Иван Данилович Калита, который правил на Москве с 1325 по 1340 год. Иногда называют 1341 год, но это не совсем верное прочтение летописного свода, поскольку он умер зимой. А Тверской престол занял князь Александр Михайлович, который правил с 1326 по 1328 года. При этом великокняжеский ярлык опять был отдан Тверскому князю, поскольку Хазбек, как и его предшественники, на Сарайском престоле всегда исповедовали главный принцип ордынской дипломатии «разделяй и властвуй и сознательно стравливали русских князей. Однако вскоре ситуация самым резким образом изменилась. В августе 1327 года в Твери неожиданно вспыхнуло мощное восстание горожан, которое, судя по целому ряду летописных и фольклорных источников, спровоцировал ордынский баскак Щелкан, получивший указание хана Узбека утвердить прямое владычество на Руси и обратить всех православных христиан мусульманскую веру, которая именно тогда стала государственной религией в самой Орде. Как повествует тверской летописец, с большим ордынским отрядом придет щелкан на Тверь и прогна князя Великого с двора его, а сам стал на князя Великого дворе многою гордостью и вздвиже гонение Велика над христианами насильством «И граблением, и биением, и поруганием». Надо сказать, что целый ряд историков, в частности профессора Насонов, Кузьмин, Кучкин, в целом разделяли эту версию тверских летописцев, однако их оппоненты, в частности Джон Феннелл и Анатолий Горский, утверждали, что приезд Щелкана в Тверь был вызван совершенно иными обстоятельствами, которые, в общем-то, носили традиционный характер – то есть поставлением нового великого князя на престол и сбором особой ханской дани за ханский ярлык на великое княжение. Как бы то ни было, но причиной Тверского восстания действительно стало непристойное поведение ханского посла и сопровождавших его нукеров. Когда насилие татар перешло все разумные пределы, в Твери поднялась вся земля, которая, собравшись на вечевом торгу, Кликнувши тверичи, и на чаше избивать и татар, где кого застранив, Дондежа и самого Шевкала убиша. Ну Надо сказать, что вопрос об участии великого Владимирского и Тверского князя Александра Михайловича в этом восстании до сих пор не вполне ясен, поскольку в многочисленных летописных сводах содержатся разные трактовки его роли в этих событиях. Ну, в частности, согласно версии тверских летописцев, это восстание носило стихийный характер, и тверской князь вынужден был примкнуть к восставшим, только когда ситуация полностью вышла из-под контроля, и началось тотальное избиение татар. Однако новгородские летописцы, напротив, утверждали, что инициатива избиения татар – Исходило именно от Великого Владимирского и Тверского князя. Безусловно, нам остается лишь тот непреложный факт, что именно это восстание тверичей положило конец политической карьере их князя и нанесло сокрушительный удар по позициям Твери как основной соперницей Москвы в борьбе за верховенство на Руси. Узнав о Тверском восстании, разъяренный хан Узбек – послал на Русь карательную рать темника Федорчука. Расправившись с рязанским князем Иваном Ярославичем, который был заподозрен в самом сарае в связи с перским князем, ордынцы двинулись к пограничной Коломне, где их ряды пополнили полки московского и суздальского князей. Затем объединенная русско-ордынская рать двинулась к Твери, где учинила страшный погром – Как гласит летопись, «бысть вельма тягость и томление и кровопролитие от татар по всей русской земли». Тверской князь едва успел бежать из Твери Псков, а великокняжеский ярлык был сразу дан двум русским князьям. Ну, в частности, московский князь Иван Данилович по ханской воле получил в управление Новгород и Кострому, а Суздальский князь Александр Васильевич, Владимир, Нижний Новгород и Городец. Ну, по мнению большинства историков, того же профессора Насонова, профессора Кузьмина и профессора Горского, хан Узбек, исповедуя вот этот старый принцип «разделяй властву, пошел на столь неординарный шаг, поскольку на примере Юрия Московского и Александра Тверского Зрима Убедился в том, что безраздельное обладание великокняжеским ханским ярлыком неизбежно вело к резкому усилению позиций его обладателя и естественным актом неповиновения ханской власти. Между тем, в 1332 году, сразу после смерти суздальского князя Иван Калита с щедрыми дарами и посулами не только получил Ярлык на все великое княжение, но и впервые приобрел право сбора ордынского выхода или черного бора со всех русских земель, поскольку после восстания в Твери Сарай вынужден был отказаться от института баскачества и окончательно его ликвидировал. Безусловно, это обстоятельство позволило э, новому великому Владимирскому и московскому князю утаивать часть ордынского выхода в Москве, что естественным образом способствовало росту экономического, политического и военного могущества московского княжества. Ну, немаловажную роль а, в экономическом подъеме русских земель сыграло и то обстоятельство, что именно при Иване-Калите наконец-то прекратились бесконечные татарские рати, и русский летописец... Предельно кратко, но довольно выразительно констатировал сей факт следующим образом. Быть оттоле тишина велика по всей русской земле на многие лета и пересташа татарове воевать русскую землю. Однако в те же годы произошло еще ряд очень важных событий, которые существенно подняли авторитет Москвы и укрепили ее позиции во всех русских землях. Значит, что это за событие? Первое. Хорошо известно, что при Иване-Калите Москва официально становится религиозным центром всей Северо-Восточной Руси. Как я уже говорил, в 1305 году, после смерти владыки Максима, который перенес из Брянского Владимир митрополитчу кафедру, остров стал вопрос о выборе нового главы Русской Православной Церкви. Основными претендентами на Метрополичу кафедру стали два священника. Это галицко волынский игумен Петр и ставленник Тверского князя игумен Терентий. Тогдашний константинопольский патриарх Афанасий утвердил в должности русского митрополита Игумена Петра, который после кратковременного пребывания в Киеве в 1309 году приехал во Владимир и на законных основаниях занял митрополитический престол. Однако вскоре тогдашний тверской епископ Андрей, который был естественно союзником тверского князя Михаила, обвинил митрополита Петра в симонии, то есть в назначении священников на должность замзду. Но на церковном соборе окрепетанный митрополит был полностью оправдан, причем, как предполагают многие историки, тот же профессор Кучкин и профессор Горский, это произошло благодаря активной поддержке митрополита Петра со стороны Юрия, а затем и Ивана, то есть двух московских князей. Когда тверские князья занимали великокняжеский престол, то митрополит Петр довольно часто приезжал в Москву, гостевал у московских князей, и здесь же он скончался в декабре 1326 года и был погребен в недостроенной церкви Пресвятой Богородицы на территории Дубового Московского Кремля, который как раз стал возводиться во времена Ивана Калиты. После смерти митрополита Петра в 1328 году из Константинополя в русские земли прибыл новый митрополит Феогност, который сразу приехал в Москву и именно сюда перенес из Владимира митрополичий престол. Историки довольно долго спорили, по каким обстоятельствам он сделал этот выбор, но, на мой взгляд, наиболее... Адекватную причину такого поведения нового митрополита дал профессор Кузьмен. Дело в том, что Москва на тот момент была единственной княжеской столицей, то есть столицей удельного княжества, где не было своей епископальной кафедры. И это сразу исключало потенциальную возможность противостояния местного епископа и митрополита. Именно поэтому, вероятнее всего, феогност и принял столь соломонного решение. Теперь второе. Как установили многие историки, в частности, академик Веселовский, академик Черепнин, профессора Зимин, Борисов, Кучкин, Горский и другие, именно при Иване Калите значительно усилился приток служилых людей из других русских княжеств. В результате чего значительно возросла экономическая и политическая мощь всего московского боярства, которое превратилось в самую крупную и самую сплоченную военно-служилую корпорацию Северо-Восточной Руси, активно участвуя в сборе Ордынской Дании и получая от своего сюзерена, великого Владимирского и Московского князя крупные вотчины. На правах родовых или оладальных владений московские бояре, естественно, довольно быстро обогатились и теперь стали выступать главными гарантами и защитниками как своих жизненных владельческих интересов, так и интересов и прав своего сюзерена то есть московского князя, на великокняжеский престол». Наконец, третье. За годы правления Ивана Калиты существенно возросла территория Московского княжества за счет вхождения в состав э, э, владений Ивана Калиты таких городов, как Дмитров, Галич, Мерский, Углич, Белоозеро и часть Ростова. Причем, как верно отметили многие историки, э, Пресняков, Кучкин, Борисов, И другие, в отличие от отца и своего старшего брата, он действовал не столько мечом, сколько мощной, совершает так называемые купли и примыслы этих земель. Что собой представляли эти купли и примыслы, до сих пор не вполне ясно, и этот вопрос остается дискуссионным в науке. Но в частности, одни историки... Соловьев, Пресняков, Любавский, Горский полагали, что речь шла о покупке у тамошних удельных князей каких-то суверенных владельческих прав. Другие профессора Кучкин и Борисов считали, что так называемые Ивановские купли представляли собой покупку у герлуков на эти княжества не у князей, а в самой Орде. И, наконец, современный историк, доктор исторических наук Аверьянов, который посвятил этой теме и кандидатскую, и докторскую диссертацию, и опубликовал отдельную монографию «Купли Ивана Калиты», высказал веское предположение, что под термином «купли» и «примыслы» следует понимать те территории, которые были получены Иваном Калитой, а затем его братьями в качестве приданного. А в конце жизни Ивану Кулите пришлось столкнуться со старой проблемой, это возвращением на политическую арену беглого тверского князя Александра Михайловича, который был прощен ханом-узбеком в 1337 году. И после десятилетнего пребывания в Пскове он вернулся на Тверской престол. Ну, опасаясь, вероятнее всего, возможной конкуренции со стороны Тверского князя, Иван Калита сразу отъехал в сарай и вернулся в свою отчину, пожалован богом и царем. О чем э, московский князь поведал хану-узбеку, доподлинно неизвестно, но, вероятнее всего, речь шла о тайном союзе Тверского и Литовского князей, который был направлен против Орды. Поэтому уже в 1339 году Александр Михайлович и его старший сын Федор были вызваны в сарай и казнены там по приказу хана Узбека. Последней политической акции Ивана Калиты, предпринятой им зимой 1339-1340 годов, Стало участием московских полков в походе ханского темника Тублубия против Брянского и Смоленского князей Глеба Святославича и Ивана Александровича, которые тогда признали сюзеренитет великого литовского князя Гидемина и отказались платить постылый ордынский выход в сарай. Однако этот смоленский поход закончился неудачей, и эти земли на время отошли к соседней Литве. Надо сказать, что в отечественной историографии до сих пор существуют совершенно разные оценки личности и деяний Ивана Калиты, ну, в частности, его взаимоотношений с Ордой и общих итогов его правления. Практически все историки едины в том, что Иван Калита был верным вассалом хана Узбека, одного из самых грозных и кровожадных правителей Золотой Орды. При этом одни авторы, ну, в частности, академики Ключевский, Покровский, Черепнин, профессора Насонов, Скрынников, Юрганов и другие, всячески осуждали этот политический курс, однако их оппоненты... Академик Пресняков, профессора Борисов, Кузьмин, Горский, напротив, вполне справедливо говорили о том, что в тогдашних исторических реалиях какой-либо альтернативы этому политическому курсу просто не существовало. А что касается общих итогов правления Ивана Калиты, то здесь также существуют две противоположных точки зрения. Что это за точки зрения? Значит, одни авторы, в частности Пресняков, Кузьмин, Борисов, считали Ивана Калиту выдающимся государственным деятелем и сознательным сторонником собирания русских земель вокруг Москвы. Единственный упрек, который они предъявляли Ивану Калите, ну, я условно говорю, состоит в том, что он составил свою духовную грамоту, то есть завещание, как обычный московский водченик, а не как общерусский государственный деятель. Однако их оппоненты, среди которых были такие авторитетные историки, как Ключевский, Насонов, Черепнин, Скрынников и другие, утверждали, что Иван Клита никогда не ставил перед собой больших государственных задач, а преследуя чисто корыстные цели собственного обогащения и укрепления личной власти – вел себя как мелкий хищник и скопидом». Но ну, это выражение Ключевского. Незадолго до своей смерти в 1339 году грешный и худый раб Божий Иван и да никим не нужен целым своим умом в своем здоровье составил новую духовную грамоту, то есть завещание, согласно которой вся территория Москвы и московского удельного княжества была поделена между тремя его сыновьями, то есть Семеном, Иваном и Андреем, а также его женой Ульяной. При этом старшему сыну Семену он наказал быть печальником, а братье своей младшей и княгине с меньшими детьми. Ну, хорошо известно, что наследником Ивана Калиты на Московском престоле стал его старший. Сын Семеон Гордый, который правил Москвой с 1340 по 1353 год. Сразу после смерти своего отца он получил от Хана Узбека и Великокняжеский ярлык, то есть стал великим Владимирским князем. Фигура Семена Гордова она достаточно неоднозначно оценивается в исторической литературе. но ну, в частности, ряд известных историков либерального толка, тот же академик Ключевский и академик Пресняков, считали его политическим ничтожеством и утверждали, что он, как и его отец, являлся верным слугой ордынских ханов и не помышлял о решении каких-то крупных государственных задач. Однако их оппоненты, в частности, профессор Греков и профессор Шахмагонов, напротив, говорили о том, что Семен Гордый был первым русским князем, который сознательно взял курс на вооруженную борьбу с Ордой, однако в самый разгар подготовки этой многотрудной работы он скоропостижно скончался во время знаменитой чумы, которая поразила русские земли, 1353 году. Надо сказать, что из-за скудности летописных источников разобраться в этой заочной полемике довольно сложно и достоверно можно утверждать только одно. Семен Гордый действительно успешно продолжил политику отца по собиранию русских земель и укреплению позиций Москвы как политического и религиозного центра всех русских земель. Как установили многие историки, именно при этом князе в состав Московского удельного княжества вошли Боровск и Верия, а к Великому Владимирскому княжеству отошла вся территория выморочного, то есть оставшегося без наследства, Юрьевского княжества. Кроме того, в 1352 году, после успешной пограничной войны с Великим Литовским князем Ольгердом, Симеон Гордый восстановил свой суверенитет над Брянским и Смоленским княжествами. А что касается взаимоотношений великого Владимирского князя с Ордой, где после кровавой междуусобицы сыновей Узбека на престоле утвердился его третий сын Джинебек, то ему удалось сохранить прежние отношения с Сараем и уберечь русские земли от разорительных татарских. Ратий. Хорошо известно, что в 1353 году из Европы на Русь пришло страшное бедствие, моровая чума. В этой жуткой эпидемии, которая унесла жизни тысячи русских людей, погибли и сам великий князь Семён Гордый, и его жена Мария Александровна, и их малолетний чадо Ивана Семён, и младший брат Андрей Серпуховской, и митрополит Феогност, и многие другие кремлевские обитатели. В результате этих трагических событий единственным и единоличным правителем Москвы и всего Московского удельного княжества стал младший сын Ивана Калиты и его младший брат Иван Красный который вскоре получил в сарае и ярлык на великое Владимирское княжение. Значит, новый великий Владимирский московский князь Иван Иванович Красный правил всего 6 лет, с 1353 по 1359 год. Но, несмотря на свой кроткий нрав и непродолжительное правление, он продолжил прежний курс и своего отца, и старшего брата в отношениях с Ордой, и его правление было ознаменовано целым рядом важных политических событий. Что это за события? Во-первых, под контроль московских князей впервые перешло Муромское княжество, которое до этого вообще никогда не входило в систему Великого Владимирского княжения. А в состав самого Московского удельного княжества вошла Кострома. Вместе с тем Иван Красный не стал ввязываться в очередной военный конфликт с Литвой и в 1356 году утерял контроль над Брянским княжеством. Во-вторых, он отстранил от управления Москвой великого боярина Василия Васильевича Вильяминова, предки которого занимали эту ключевую должность еще со времен его деда первого удельного московского князя Даниила Московского. Новым московским Тысяцким и фактическим главой Боярской думы стал Алексей Петрович Хвост. Однако, как повествует анонимный летописец, уже через год, в 1357 году, убиен был Алексей Петрович. Мнися от своей братьи, от бояр, за правду пострадал, Общую их думаю, убиен быть. То есть, вероятнее всего, московские бояре просто не признали в нем, ну, такого неформального лидера и расправились с ним столь жестоким образом. В-третьих, в 1354 году митрополитом Киевским и всея Руси стал выдающийся церковный и государственный деятель Владимирский епископ Алексий в миру, Ельферий Федорович Беконт, который при Иване-Калите трижды ездил в Орду, где, как гласит летописец, излечив от слепоты болящую царицу Тайдулу и отпущен из Орды с великой честью. Ну и, наконец, в четвертых, после смерти очередного э, великого хана Бердибека, который правил в сарае всего Два года, с 1357 по 1359 год, в сарае начнется Великая Замятня, то есть борьба за власть, где первую скрипку будет играть Бикелеребек Мамай, который был женат на дочери почившего хана Тулунгбек Хатун. В результате этой кровавой свары, в которую погрузилась вся орда, она фактически распалась на ряд улусов, где одновременно правили так называемые мамайские царьки, в частности Мурат, Абдулла, Кельдебек и Белоктемир. Наконец, следует еще раз отметить одно важное обстоятельство политической истории Московского удельного княжества при его первых князьях, который был установлен многими Историками, в том числе академиком Веселовским, который написал в свое время знаменитое научное исследование по истории класса служилых землевладельцев. Ну, в частности, он установил, что во времена правления Ивана Калиты, Семена Гордова и Ивана Красного формируется костяк старомосковского боярства которая в течение трех столетий будет играть огромную роль в политической истории всей средневековой Руси и во многом обеспечит победу своих сюзеренов, то есть московских князей, в борьбе за верховенство на Руси. Судя по знаменитому государеву Родословцу, который был составлен при Иване Грозном в 1555-56 годах, старомосковскими боярами считались только те роды, чьи представители служили исключительно великим московским князьям. Дальше. Изначально костяк московского боярства формировался не только за счет самих москвичей, но и выходцев с других русских земель, в том числе Новгорода, Костромы, Городца, Твери, Смоленска и даже Чернигова, Киева и Сарая. Ну и, наконец, как установили многие историки, тот же Веселовский, Зимин, Кобрин и так далее, самими древними старомосковскими боярскими родами были Вильяминовы, родоначальник Протасий Федорович Вильяминов, Захарьевы или Захарьены, родоначальник Андрей Иванович Кобыла, Сабуровы и Годуновы, их родоначальник Дмитрий Александрович Зернов, Морозовы, родоначальник Иван Семенович Морозов, Плещеевы, родоначальник Федор Данилович Беконт, Квашнины, родоначальник Родион Несторович Квашнин и ряд других. Затем уже при Дмитрии Донском состав старомосковского боярства был несколько расширен, Новыми фамилиями, ну, в частности, Еробкиных родоначальник Федор Юрьевич Смоленский, князь Удельный, Беклемишевых, родоначальник Лев Иванович Беклемиш, Кутузовых, родоначальник Александр Прошкич Кутуз, Волынских, родоначальник Дмитрий Михайлович Боброк Волынский, ну и некоторых других. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию, а следующая наша лекция будет уже посвящена эпохе Дмитрия Донского. Благодарю за внимание, спасибо, до свидания.